глава 18. снилась кармен ее образ постоянно растекался принимая все новые очертания вот что то напомнило аньку но тут же в чертах и силуэте проявилась ларка калинина и подражав под тревожным светом софитов образ наконец обрел определенность превратившись в высокую молодую женщину правильные тонкие Не особо запоминающиеся черты замечательно для модели. Такое лицо подходит для любого стиля и фасона. Надевай что хочешь, хоть цветастый сарафан допят. Передвигаясь маленькими шажочками по сцене, женщина склонялась так, как если бы собирала цветы на лугу. Но вскоре утомилась и села на вытертый до черноты деревянный пол. Развела руками. Покрутила запястьями и принялась обнимать невидимых детишек. Но вдруг всколыхнулась и вытащила из-за спины холщовый мешок. Из мешка к ней полезли десятки женских рук, холёные, снежной тонкой кожей бездельниц, сморщенные в россыпи пигментных пятен и совсем еще детские. Руки в огромных перстнях и в мозолях, и даже в порезах с запёкшейся кровью. Пальцы, словно птичьи клювы, переплетались между собой, и вдруг в шуме голосов, раздававшихся откуда-то из глубины, отчетливо послышалось «Должна! Должна ты нам должна!» Женщина закричала. И тут Варвара Сергеевна ее узнала. Это была Галина, жена убитого танцора. Самоварова проснулась. В ушах все еще стоял тот страшный крик. Со двора в приоткрытое окно в комнату отчетливо долетал чей-то разговор. «Да не Ари, ты успокойся. В конце концов, я-то здесь при чем? Зачем на меня весь этот негатив выливать?» «Говорю тебе, она пьет. Может, и правда заболел человек?» «Да нет, у нее такой голос был, ну, точно с бодуна. Ну и подстригись в другом месте, Наталья Петровна. Что за проблема?» «Да нет». «Хорошо она, сучка, стрижет, и волосы после нее живые, послушные». С кухни тянуло жареными оладушками. Варваре Сергеевне было прекрасно слышно, как тесто шлепалось из половников в кипящее масло. Кто-то из соседей смотрел популярный сериал с Машковым и потрясающе красивой музыкой. «Вот оно что!» — на глаза набежали слезы. «Вчера!» Врач вытащил из левого уха елочную игрушку, а, говоря медицинским языком, пробил пробку, с которой она, как оказалось, жила долгие годы. Сегодня была суббота, и у Валеры сын дома, и у нее с Анькой могут возникнуть проблемы. Варвара Сергеевна подскочила к двери и, все еще не веря в случившееся с ней маленькое чудо, села на пол и сгребла в охапку кошек. «Это что же я? Пол жизни, выходит, нормально, не слышала? Это как же, а?» Слезы катились по щекам. Капа лизнула хозяйкину руку и тут же вырвалась, умчалась в коридор и принялась яростно вылизываться, словно стирая ее прикосновение, а Пресли терся мордочкой, стараясь дотянуться до лица и терпеливо ожидая, пока хозяйка успокоится. «Отложим сенсацию до понедельника». «Зачем по телефону? Терпеть не могу и смэски А в понедельник у него выходной. Вот уж он, должно быть, удивиться. А так это что же получается? У нас пол страны, что ли, глухих?» Пресли, явно согласившись с ней, наконец вырвался из объятий и побежал следом за капой. «Смотри!» Валерий Палчер замкнул ладонь. В ней трепыхалась бабочка. «Бог мой, Валера! Она же могла задохнуться!» «Ну что ты! Я очень аккуратно держал». «Симпатичная какая!» «Да! Ух ты! Ну-ка, стой!» Крылья бабочки были раскрашены необычайно. На первый взгляд они казались темными, как южная ночь. Но после того, как бабочку освободили и она взлетела, ее быстро хлопающие крылышки демонстрировали, будто в калейдоскопе все новые и новые цвета, Здесь был и красный, и лимонный, и даже изумрудный. Насекомое отчаянно металось по стенам тесного коридорчика. Давай ее с балкона выпустим. Да, но неплохо бы для начала ее поймать. Варя, принеси табуретку. Минут десять, а то и более, Варвара Сергеевна и Валерий Павлович гонялись за напуганной бабочкой. Во время этой беготни на них падали шарфы и шапки с верхних полок старенького шкафчика кряхтела и возмущалась, наблюдая за ними с потолка трёхрогая люстра. Но вот цель была достигнута, и бабочка, прижатая к потолку, оказалась под сеткой дуршлага. «Варя, найди в шкафу на кухне какую-нибудь банку!» — закричал Валерий Палч, застывший на табуретке. В процессе судорожного перемещения бабочки из дуршлага в банку он только чудом не упал, и если бы не Самоваровым мигом среагировавшая и крепко вцепившаяся в его худощавый торс, дело о поимке насекомого могло бы закончиться в кабинете травматолога. Вот за этим занятием и застал их сын Валерия Павловича, неожиданно вернувшийся домой. Раскрасневшаяся Варвара Сергеевна моментально сконфузилась. Я ненадолго. — сказал сын. — Я тоже. Никому конкретно не обращаясь, бросила Самоварова, отирая пот со лба. — Варя, прекрати, иди работай, ты же собиралась. Валерий Павлович тоже был растерян, Повисла пауза, какие случаются, когда компания с интересом смотрит захватывающий фильм, и вдруг в самом разгаре в комнату входит вообще-то близкий и приятный человек и своими неуместными вопросами вызывает у остальных досаду и раздражение. После того, как Алексей исчез за дверью комнаты, Барвара Сергеевна неуверенно прошла на кухню. «Кофе будешь?» «Я, наверное, пойду». «Варь, да выдохни ты». У него две девки сейчас. В одну влюблен, к другой привык. Вот и сама подумай, да нас ли ему. Да и не лес он никогда в мою жизнь так воспитан. Самоварова присела на стул и стала думать про Аньку. А как ее дочь воспитана и кем? Дерганная неуравновешенная женщина. С повышенным чувством тревоги. С первыми признаками бытового алкоголизма. Да но трое еще целое, пока не сгнило. Но кому это важно? Кому интересно? И, если признаться честно, все эти годы ее мать интересовала лишь внешняя картинка, чтобы Анька ночевала дома, чтобы была сыта, одета обута, хотя бы по скромным возможностям, а самое главное, чтобы какой-нибудь козел, походя, не испоганил ей жизнь». Пока работала на общении с дочерью, Варвара Сергеевна выделяла примерно столько же времени, сколько на ежедневное прочтение газеты. Хоть в груди пожар, хоть запряталась все под ледяную корку, каждый божий день она задавала ей одни и те же вопросы, на которые привычно выслушивала одни и те же ответы. А уже после, когда крутануло колесо резко, Да над пропастью склонилась на дне однажды утром чья-то случайная любовница обдала перегаром и стала медленно, но верно разгораться до сада. Но кто ж хотел, чтобы так? За что это так? Не учила я тебя, дочка, довольствоваться чужими крохами. А в ответ давно уже глухо. Ушла на технический перерыв и табличку забыла повесить, когда вернется. Варь. Ты о чем сейчас задумалась? Перед ней оказалась чашка с горячим кофе и Мишка косолапый на блюдечке. Не эклер, конечно, но тоже вкусно. Самоварова долго шелестела оберткой. Не то чтобы очень отвечать не хотелось, просто не знала, что ответить.